«Мы проведем еще один анализ, ладно?» просит Филатов, а я киваю. Ни на что не надеюсь, но киваю. Его рассказ о последних годах жизни Яна красноречивее любых тестов ДНК. Я знаю Шахова, и если он от меня отказался, значит, наше с ним родство правда. «Все будет хорошо, слышишь?» Филатов целует меня в лоб и уезжает. До дома ему часов пять езды, и я не смею его задерживать. Хоть и боюсь проклятого одиночества больше всего на свете. Но все оказывается не так уж и плохо. Родители Маши — чудесные люди. Веселые, отзывчивые, легкие. Глядя на них, я понимаю, в кого Зайцева. А еще безмерно благодарна им за заботу. Они смогли окружить меня таким семейным уютом и теплотой, о которых я даже не мечтала в доме родной тетки. Не замечаю, как пролетает недели но в голове все тот же кавардак, да и слезы нет-нет, да застят глаза. Боль не ушла. Напротив, с каждым днем она становится все более изматывающей и острой. И честно, я благодарна Яну за его попытку меня от нее уберечь. Жаль, я не успела остыть к Шахову, как он того добивался. И все же жизнь продолжается. Фил делает для меня липовую медицинскую справку и якобы от моего лица передает в универ. Маша каждый вечер скидывает лекции и задания. С головой ухожу в учебу, чтобы закрыть сессию, а после перейти на заочное или вообще сменить вуз.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 Не замечая мелкой мороси и завываний ветра, он стоит неподвижно и смотрит в пустоту. Его что-то терзает, вижу. Но как добраться до истины, не знаю. «Привет!» Кутаю сильнее в куртку и подхожу к Саше. «Привет!» Легкий кивок в ответ, а на губах лишь намек на улыбку. «Как дела?» Мне непривычно видеть Филатова таким. Задумчивым, молчаливым, серьезным. «Нормально!» Отмахивается Саша, но не успевает скрыть в глубоком взгляде немыслимую тоску, а в голосе сомнения. «Прогуляемся!»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 Мимо проносятся одинокие автомобили, а дождь росыпью алмазной пыли сверкает на волосах и лице Фила. Парень прикрывает глаза и еле заметно качает головой. Глупости это все. Начинает спорить, только я не даю. Мимолетным поцелуем касаюсь его губ, закрывая те на замок. Я не хочу больше никакой правды. Да и Филатов уверенно забывает, что хотел сказать. Наш поцелуй на грани дружеского, но чуть больше. Нежный.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 Голос чужой, хриплый, будто простуженный. Впрочем, неважно. Главное, это не Фил. «Да», — отвечаю растерянно, сились понять, что происходит. «Вам знаком Александр Филатов?» «Да», — бормочу, запрещая себе даже думать о плохом. «Вы простите, что беспокою в такой час, просто вам последний звонил пострадавший». «Пострадавший?» Пытаюсь вздохнуть, но легкие мгновенно сводит от боли. «Что случилось?» — спрашиваю тихо, почти шепотом. Хотя, кажется, наперед знаю ответ. «Авария возле Журавлинова». Он разбился, слышите?